Но лес этот послужил родоначальником всех современных видов наземных растений. Он, превратившись в каменный уголь, как бы позаботился о сохранности своих потомков. Папоротники наших лесов несравнимы по величине с древними. Это немногие остатки растительности земли каменного угольного периода. Папоротники встречаются во всех частях света, и отсутствует только в степях и пустынях, в горах, выше границы леса и в полярных странах. Некоторые тропические папоротники достигают 16 метров высоты и имеют листья длиной до 4 метров. У тропических папоротников нет той периодичности в развитии, которая так характерна для всех наших папоротников, плаунов и хвощей. В наших сосновых барах и еловых лесах они приспособились развиваться весной. Так как процесс размножения и развития папоротников был изучен сравнительно недавно, долгое время их считали загадочными растениями. О несуществующем волшебном цветке папоротника складывались легенды. Существовало поверье, что цветок папоротника помогает найти клад. Обладатель его не боится ни бури, ни грома, ни молнии, повелевает нечистыми духами, может видеть в Иванову ночь, как деревья переходят с места на место и ведут беседы дубы, рассказывая о своих богатырских делах. В таинственную, полную чудес ночи Ивана Купалы, время бурного цветения большинства трав, искали не только папоротников цвет, но и многие другие целебные травы. Цветок папоротника рекомендовалось добывать так. В лесу подождать время расцвета, обведя вокруг себя черту черемуховой палочкой. Оберегающие цветок нечистые духи пускают в ход все бесовские измышления, чтобы смутить и устранить смельчака. Ему чудится стоны, плач ребенка, смех, крики многих людей, боль, стрельба. Чем ближе к полуночи, тем хуже. Кажется, что папоротник шевелится, прыгает, вертится. Ровно в двенадцать часов ночи появляется блеск огонька. Это дивный желанный цветок, его надо быстро схватить, а шум и вой усиливаются, чудится разное страшилище, и горе человеку, если он, испугавшись, выйдет за черту или оглянется. Бесы разорвут несчастного в клочки, а душу его утащит в ад. Папоротник называли разрыв травой, верили, что одного прикосновения его цветка достаточно, чтобы открыть любой замок, разорвать железные кандалы или путы. Поверия и легенды о цветке папоротника сохранились у разных народов. Но в наше время, когда легенды забываются и на смену им приходит рациональное мышление, расценивающие в природе все лишь с точки зрения вредно или полезно, необходимо подчеркнуть значение папоротников для пользы человека. Среди них есть лекарственные, например, щитовник мужской, filix-mas. В его корневище содержатся вещества, способные избавить человека от одного из самых вредных кишечных паразитов. ленточного цепня, широкого лентеца. В состав корневища входят производные флорглюцина, феликсовая и флавоспиловая кислоты, аспидинол, алибоспидин, эфирное масло, жир, флавониды, дубильные вещества, крахмал. Производные флорглюцина – сильные яды, действующие на центральную нервную систему. систему, скелетные мышцы и сердце. В экспериментах на животных при непосредственном введении этих веществ в их кровь возникали тяжелейшие отравления, судороги, паралич сердца и центральной нервной системы. Эти же симптомы отравления и гибель животных наблюдались при приеме внутрь токсических доз корневища папоротника. Исследования показали, что производные флорглюцина и продукты их распада